Глава 34 четвертая. Пташки. Райнхард, Алдар, Алья-Арский. Места на трибунах были заполнены зрителями до предела. Сотни тысяч демонов собрались здесь, чтобы стать свидетелями проведения охоты. Их искаженные лица излучали ненависть и жажду крови, а голоса сливались в один большой гул, наполнявший воздух. В центре стадиона висели огромные экраны, которые транслировали в прямом эфире все происходящее. В данный момент камеры сфокусировались на нашей группе из 50 участников, позволяя демонам разглядеть дичь внимательно. К моему удивлению, на этот раз никто из советников не соизволил лично проинструктировать рабов. Указание для дичи озвучил голос диктора. «Странно. Я думал, демоны не откажутся лишний раз покрасоваться перед зрителями. Хотя...» Вероятно, смысла в этом больше не было. Рейтинг охотников ведь уже был составлен. Собственно, для рабов, как таковых, правил и не было. Нам поставили задачу выжить, пожелав удачи. Чтобы это сделать, нужно было либо продержаться до окончания охоты в городе, либо добраться до выхода из него. Нам обещали дать целый час форы и карту всего Баатора, на которой будут указаны места, где спрятаны лекарства. У охотников карты не будет, зато ограничений хоть отбавляй. Самое главное, демоны просто не смогут использовать магию. Каждый советник должен был получить оружие, в которой будет заключена вся магическая сила выбравшего его охотника. С виду довольно-таки странное правило, ведь по всему периметру Баатора и так установлены блокирующие любую магию руны, но нам пояснили, зачем это делалось. Чтобы в случае смерти охотника сила осталась в этом мире и перешла к победителю. Складывалось ощущение, что все эти правила кто-то создал специально для меня. Врата можно открыть, только воздействовав на них с помощью магии. Ритуальным оружием это сделать, естественно, никто не пробовал пока. Но я был уверен, должно сработать. Так что если у меня действительно получится снять ошейник и вернуть дракона, обязательно поблагодарю Аделину. Как бы смешно это ни звучало, Но именно благодаря этой попрошайке у меня появился реальный шанс уничтожить все королевство демонов. На экранах над моей головой появились охотники в ярко-красных одеяниях. Безвкусица полная, но, надо признать, смотреться должно неплохо, рядом с черными одеяниями рабов. Началась церемония выбора оружия. Первым, понятное дело, вышел Альберт. Раньше всегда первым забирали арбалет, который просто идеально подходил для охоты. Если из него выстрелить, стрела обязательно попадет в цель, как бы жертва не пыталась увернуться или убежать. Очень удобно, когда главная цель — убить как можно больше дичи. Но оружие охотники не могут использовать друг против друга. А значит, арбалет был совершенно бесполезен для Альберта. Именно поэтому он остановил выбор на стальном веере, делавшем владельца невидимым. «Думаю, я поступил бы так же». Не спрячет от других советников, зато поможет избежать столкновения с различными тварями, на которых Альберту не придётся отвлекаться. К удивлению всех зрителей, второй на очереди охотник Тоже не взял арбалет. Асмадей выбрал посох, который ослепить любого, кого охотник им ударит. Для чего советнику понадобился этот костыль, осталось для меня загадкой. Я думал, он достанется мне. Ну, то есть, конечно, Астартия. Следующим на очереди оказался Молох, который остановился на Гаротте, которая обвивалась вокруг шеи жертвы но не убивала её, а подчиняла воле охотника. Все, кто будет убит этим оружием, засчитываются охотнику, так что стоило согласиться. Неплохая идея для оказавшегося в незавидном положении Молоха. Никому не нужный арбалет достался лишь предпоследнему Виляру, а нам жезл. Не так плохо, как могло быть. С помощью этой палочки можно будет и костер разжечь, и поджарить кого-то на ужин. После окончания церемонии выбора оружия на всех экранах появились часы, начавшие обратный отсчет. В ту же секунду трибуны и зрители исчезли, словно их никогда и не было. А наша компания из 50 человек оказалась в городе, погруженном во мрак ночи. У каждого раба в руках оказалась не только карта, но и флакончик с лекарством, на получение которого нам демоны даже не намекали. О Делине ни то, ни другое нужно не было. Так что я сразу же отобрал её бонусы и положил их к себе в карманы. Целее будут. Пятеро рабов поодиночке ринулись в разные стороны, а остальные разбились на небольшие группы и уставились в карты. К счастью, Абраксис в столице ориентировался, как у себя дома. Так что нашей троице не нужно было тратить время на поиск маршрута к храму. Бывший советник двигался впереди, внимательно осматриваясь по сторонам. Я же шел сзади, ведя под ручку нашу слепую обузу. Очень быстро мне стало понятно, что такими темпами все пятьдесят часов, отведенные на охоту, Уйдут на одну только дорогу. Если не ускоримся, рискуем умереть по пути от старости. Справедливо заметил я. Отличная была бы смерть. Роскошь для дичи, хмыкнул демон. Быстрее всё равно не выйдет. Переживаешь, что наша попрошайка ноги переломает? А ты нет? Хочешь её нести? Если бы Абраксос не начал со мной спорить, то не потерял бы бдительность. «Я слишком поздно увидел, что демон упустил из виду одну из плит на земле. Она выглядела совершенно новой, в то время как остальные были старыми и покосившимися. Заметить разницу я успел, а вот не дать Аделине наступить на ловушку — нет. Земля под нами зажаталась и начала двигаться. Покосившиеся плиты стали быстро разъезжаться в разные стороны». Щели между ними увеличивались с каждой секундой, и появился довольно-таки реальный риск провалиться. Пришлось бежать максимально быстро, насколько это было возможно с учетом нашей слепой проблемы. К счастью, Аделина двигалась довольно шустро и вовремя реагировала на наши команды. На некоторых местах участки Земли поднялись настолько высоко, что приходилось лезть по наклонным поверхностям. Первым на них забирался Абраксос и практически затаскивал к себе наверх девушку, а потом и меня. Когда плиты замедлили движение и, наконец, остановились, я выдохнул. Вот только как оказалось зря. Из-под трещин в земле начали вылетать странные твари, напоминавшие гигантских хищных птиц с человеческими лицами. Хоть у каждой из этих пташек и был род, но их огромные когти явно говорили, что мы были интересны данным существам, не как собеседники. Сложно описать эмоции, которые меня охватили в тот момент. Страх смешивался с адреналином, заставляя меня двигаться настолько быстро, насколько было возможно. Церемоний времени не было. Я резко подхватил нищенку на руки и понёсся вперёд. Абраксос бежал следом, не отставая, но и не стремясь обогнать меня. От нас отстали все твари, кроме одной. Очень шустрая птичка стремительно сокращала расстояние между нами. Я постарался ускориться, а когда в очередной раз бросил взгляд назад, увидел, что Абраксос остался позади, сражаясь с летающей тварью. Он метко швырнул в голову пташки несколько камней, которые, попав в цель, заставили её реветь от ярости и боли, но всё же не остановили. Если бы не Аделина, может, я и вернулся бы помочь. Но какой смысл мне был беспокоиться о безопасности демона, если девушка погибнет? Естественно, никакого. Поэтому я продолжил двигаться вперёд до тех пор, пока не добрался до плит, где уже не было трещин. Обернулся вновь, чтобы посмотреть, как там мой товарищ по несчастью. Оказалось, он довольно неплохо справлялся и без меня. Птичка до него все же добраться сумела. Но Абракса с камнем нанес ей несколько серьезных ударов. Импровизированное оружие демона вонзилось в голову птицы, от отчего она завопила и свалилась на землю. Опомниться пернатой твари Абраксос не позволил. Добил все тем же камнем, оставив неподвижно лежать на одной сплит Другие твари уже давно отстали, так что я позволил себе перевести дух и подождал Абраксоса. Когда демон приравнялся с нами, окинул его взглядом, оценил полученные раны. Ничего серьезного, лишь немного пострадала рука. Но, к сожалению, одну порцию лекарства на него пришлось потратить. Мы быстро двинулись вперёд по старой схеме. Демон впереди, а я с нашей попрошайкой сзади. На этот раз я решил не подгонять Абраксоса, позволив ему внимательно осматривать всё вокруг, чтобы не столкнуться с новой ловушкой. Благодаря этому дважды нам удалось пройти мимо очередных капканов, установленных на пути. Остановку мы сделали только когда добрались до парка аттракционов. Именно там было назначено свидание со стартой. Кроме того, если верить карте, здесь можно было найти сразу несколько порций лекарства.